Глава шестая. Том получает инструкции. В сопровождении блестящей свиты тома привели в парадный зал и усадили в кресло. Но ему было очень неловко сидеть в присутствии всех этих знатных вельмож и притом людей, которые были гораздо старше его по годам.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 в его возбужденном мозгу. Его величество повелевает принцу приложить все свои силы на то, чтобы заставить себя опомниться, для чего умоляют его высочество попытаться вспомнить свое прошлое и близких ему лиц, если же это ему не удастся, отнюдь не выказывать при посторонних ни смущения, ни рассеянности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 и, опустившись на одно колено, подал ему кубок на золотом блюде. Утомленный усталостью, пленник в изнеможении опустился в кресло, и, робко поглядывая на свою свиту, как бы и спрашивая ее разрешения, хотел было снять с себя башмаки. Но новый мучитель в шелке и бархате опять предупредил его желание, и, опустившись на одно колено,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 Очевидно, дело шло о щекотливом предмете. Лорд Гертфорд остановился перед собеседником и пристально посмотрел ему в лицо своим светлым правдивым взглядом. — Говорите, милорд, высказывайте вашу мысль. Мы здесь одни, нас никто не услышит.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 Разве вы забыли повеление короля? Слушая вас, я невольно становлюсь соучастником государственного преступления. Лорд Сент-Джон побледнел и поспешно сказал. Мои сомнения непростительны, безумная ошибка. Я сознаюсь и клянусь вам, что никому больше не стану об этом заикаться. Ради бога! Простите, милорд!